Глава тринадцатая «Я молчала, не зная, как реагировать. И стоит ли вообще говорить что-либо?» «Она не верит», — произнёс вдруг Иннаро. «Бедная девочка убеждена, что я подыгрываю сумасбродцу, считающему себя королём. А на самом деле я должно быть лекарь, коему вменено в обязанности вовремя поить больного успокаивающим зельем и звать крепких слуг» если тот вдруг начнет буйствовать и крушить мебель. Кажется, я опять покраснела, потому что старик в буквальном смысле прочел мои мысли. Я хочу сказать, он повторил их вслух. Я думала теми же словами. Она еще подумывает, будто сама сошла с ума, добавил Ранар, потому что никак не может себе объяснить, каким чудесным образом так переменилась библиотека, и все кругом. Почему снаружи теплое летнее утро, а не зимняя ночь? Наверное, если я отведу ее в сад и заставлю понюхать цветущие розы, она только сильнее убедится в том, что окружающие — лишь порождение ее больного рассудка. Да, бывает такое. Люди пытаются защититься от чудовищной действительности и выдумывают себе безопасное убежище. Пробормотал Иннеро и зачем-то потянул себя замочку уха. «Но я всё-таки настоящий, и ты тоже. С тебя капает прямо мне на плечо. И я чувствую, что скоро промокну до белья. Так отодвинься. Тебе это проще сделать», — проворчал старик, но всё же встал с кресла и отошёл в сторону. На его богатых одеяниях и впрямь было заметно влажное пятно. «Ещё проще высушиться», — добавил Грифон. «Не я ли учил тебя не пользоваться колдовством по пустякам?» «Ответил тот. Я не пользуюсь. Ни зима на дворе, не замёрзну». «Довольно болтать», — сказал Иннеру. «Лучше в самом деле отведи девушку в сад. Только в розовый куст не толкай. А ты?» «А я пойду побеседую с теми двумя». «И не спорь». Старик поднял руку, видя, что Грифон намерен возразить. «Ты предвзят и нетерпелив. Поверишь ли?» — обратился он ко мне. «Сколько не учил его пытать, ничего толком не выходит. Ничего страшного. У меня есть ты», — криво усмехнулся Грифон. «И что ты будешь делать, когда меня не станет?» — прищурился старик. «Ты еще моих внуков переживешь», — уверенно ответил тот. «Хотелось бы верить», — пробормотал Иннерл. «Иначе ты воспитаешь, пожалуй, наследников, да так, что сам не обрадуешься». «Ну, довольно спорить в самом деле». Грифон протянул мне руку. «Идем, загадочные гости. Покажу тебе замок, а ты скажешь, сильно ли он отличается от виденного тобой». «Но...» Я в панике оглянулась на старика, но тот сказал. «Сказал же. Не бойся, Ронара. А если он вдруг вспылит, падай на земь и закрывай голову руками. Обычно помогает. Он шутит». Заверил Грифон. Отвернулся и чем-то зашелестел. «О, значит, не следует использовать колдовство по пустякам, так ты говоришь, Инноро?» «Какой же это пустяк?» Серьезно ответил он. «Это платье». «Оно не мое». Поспешила я отказаться, когда Грифон бросил одежду мне на колени. «Твое. Просто Инноро немного его...» «Исправил», — подсказал старик нужное слово. «Очень уж оно было зеленое». «Чего доброго, Ранар. Перепутал бы тебя с кустом, лилия огнянок, вздумает и спрятаться. А нам вовсе не нужно, чтобы ты заблудилась. Сад большой. И там водятся не только птички с бабочками». Грифон только вздохнул. «Одевайся», — сказал он. «Вон там кувшин с водой гребень. Лошадиный, железный», — добавил Иннаро, посмеиваясь. «Другие Ранар ломает. А разве у вас нет слуг?» — осмелилась я спросить. Они недоуменно переглянулись? Потом Грифон ответил. — Есть, разумеется. Только зачем они сейчас? — Да и так-то. Я в состоянии одеться без посторонней помощи. Вот с парадным костюмом приходится повозиться, это верно. Но, к счастью, я редко так облачаюсь. — Скоро придётся, — напомнил старик. — На свадьбу. Она не каждый день бывает, можно потерпеть. — Что до прочего? — Грифон пожал плечами. Не люблю посторонних в своих покоях. Чем их меньше, тем лучше. Не хватало еще, чтобы мне штаны подавали. Да и я еще не настолько одрихлел, чтобы меня нужно было носить по замку в кресле. Добавил Иннаро и довольно болтать. Солнце уже высоко. Тени скоро уснут, а у нас двое пленных недопрошены. С этими словами он развернулся и прошествовал к выходу. Сдержался ненадолго, обернулся и добавил. «Кафтан вернуть не забудь!» Я смогла лишь кивнуть, а когда Инна, роющая за дверью, перевела взгляд на Грифона. «Тебе действительно нужна служанка, чтобы одеться?» Удивленно спросил он. «Нет, что вы! Я уже научилась справляться сама!» Покачала я головой. «Спасибо, не предложил помочь!» «Только вы не могли бы отвернуться?» Грифон посмотрел на меня с недоумением, Но всё-таки повернулся спиной и смотрел за окно всё то время, что я сражалась завязками. Они изрядно изменились, волей коварного Иннеру, да и само платье тоже. Более того, оно даже цвет сменило. Сделалось из изумрудно-зелёного серебристо-сером, более тёмном на лифе и плавно светлеющим к низу рукавов и подола. «Как же у вас принято одеваться, если без служанки не обойтись?» спросил вдруг Грифон. «Я нарисую, если угодно», — предложила я с трудом выпуту в гребень из волос. Они сбились колтуном после моих злоключений. «Вряд ли вы что-то поймете из моих словесных описаний». «Хорошо», — согласился он и повернулся, не дожидаясь моего разрешения. «Да, Инна Ро прав. Так намного лучше». «Почему же?» «То платье действительно было чересчур зелёным», — совершенно серьёзно сказал Грифон. «Странный оттенок». «Неестественный. От такой зелени лицо у тебя казалось бледнее, чем есть на самом деле. Веснушки проступали сильнее, что ты краснеешь. Впрочем, я заметил, тебе они не нравятся, хотя не возьму в толк почему. Ну, а волосы выглядели слишком яркими, вульгарными даже. Теперь другое дело. Я онемела от таких речей, и это к лучшему. Не стоило с ним спорить». К тому же как показал взгляду зеркала грифон был в чем то прав одежда спокойных тонов шла мне больше волосы правда пламенели по прежнему не знаю уж как он ухитрился заметить разницу ну допустим его идем сказал он мне порылся на столе что то захватил и добавил рисовать будешь в саду я последовал за ним хотя мне вовсе не хотелось покидать комнату каким бы ненадежным убежищем она не казалась мне казалось Стоит переступить порог, и странное колдовство развеется. Ведь оно могло действовать только в этой части замка. Наверняка сильному чародею не так уж трудно заколдовать окна, чтобы, казалось, за ними вечное лето. А уж изменить цвет одежды — и вовсе ерунда для настоящего кудесника. А откуда в таком случае взялся клевер в волосах у Грифона? Спросила я себя, но ответа не нашлось. Он снова вел меня незнакомыми переходами, Потом толкнул высокие двери, и мы очутились на широкой белокаменной лестнице, спускавшейся прямо. Мне почудилось, что это лучший мир, в который отправляются после смерти хорошие люди. Во всяком случае, именно так его описывали. Чистое небо, теплое, но не жаркое солнце и бесконечный цветущий сад, по которому можно бродить часами, не видя никого больше, или же встречаясь с теми, с кем захочется. «Нравится?» — спросил Грифон не без гордости, словно сам посадил этот дивный сад. И добавил, будто услышав мои мысли, «Не так давно здесь было пепелище, но цветы хорошо растут на старых пожарищах». «И что же сгорело?» — осторожно спросила я. «Много разного», — ответил он, включая людей. «Надеюсь, они не возражают прорасти земли розами». «Боюсь, я не понимаю, Ваше Величество», — сказала я. От меня не убудет, если я стану обращаться к нему так. Если уж он считает себя королем. Можно просто. Ранар, — улыбнулся Грифон. Мы же не на приеме. Ты обещала мне нарисовать вашу одежду. Вот грифель, вот записная книжка, а вон там скамья. Идем? Мне оставалось только подчиниться. Помню, я подивилась такой записной книжки. Размером с ладонь. Мужскую, конечно же. В костяном переплете с серебряной отделкой. Грифон не походил на ценителя изящных вещиц. Потом я присмотрелась к вышивке на его одежде, к поясу и ножнам, к обручьему перстню и переменила мнение. По сравнению со знакомыми мне щеголями, он мог, пожалуй, показаться одетым и странным, и слишком просто, но эта простота стоила очень и очень дорого. «Надо же! Чего только не выдумают!» — сказал он, взглянув на мои рисунки. «В этом действительно ходят по улицам?» Я кивнула. «Сюда бы Лису. Если она начнет рассказывать об истории костюма с давних лет до современности, ее не остановишь». «Неудобно, наверное», — сказал Грифон, глядя почему-то не на рисунок, а на меня. Должно быть, я помрачнела, вспомнив о кузине. Впрочем, мне кажутся неудобными дзейлинские наряды, а Инна Ронни может одеваться по-нашему. Видимо, дело привычки. Я снова кивнула. «Что тут скажешь?» «А какой нынче год?» — вдруг спросил он, и я ответила, не успев задуматься. «Надо же! От какого же события вы считаете?» «От возвращения», — удивлённо ответила я. «Неужели здесь всё иначе? Что это?» «Я... я не знаю», — вынужденно призналась я. «То есть теперь догадываюсь. Это тот день, когда старая птица вернула солнце, но об этом никогда не говорилось, я бы запомнила». «Но как-то ведь должны объяснять, что это такое». Грифон смотрел на меня в упор, не мигая, и мне почему-то подумалось, что точно так же он сможет взглянуть на солнце, и оно не ослепит его. Не может быть, чтобы все люди просто говорили, «О, нынче наступает такой-то год, от возвращения нужно откупорить бочонок вина и отметить». В такие дни всегда рассказывают истории. Или хотя бы сказки. И у нас, и в Дзейли. И у дикарей с Южных островов. «Нет, сударь», — покачала я головой, напрягая память. «Вдруг хотя бы кормилица упоминала о чём-то подобном? Увы, может, в деревнях рассказывают, но я, повторюсь, никогда ни о чём подобном не слышала. И в книгах...» «Что там?» — насторожился он. «Дедушка не любит споров о божественном, как он это называет, а потому у нас в доме нет никаких сочинений на эту тему», — пояснила я. Но когда мы были в гостях, я видела в одной книге рассуждение о том, что некий человек побывал, не помню где именно, но точно не в чужой стране, где-то еще. А когда он вернулся, рассказал о том, как там страшно, и о том, как нужно жить, чтобы после смерти угодить в лучший мир, а не в тот. Это и было в возвращении. А человека называют вернувшимся. В него и верят, правда, не везде. Грифон резко встал и прошёлся взад-вперёд по дорожке. Чем-то он напоминал рассерженного кота. И мне подумалось, будь у него хвост, кончик бы наверняка подёргивался от ярости. Впрочем, у грифонов ведь кошачий хвост, вернее, львиный, Так что я была не так уж не права. Однако, когда он повернулся ко мне, от гнева не осталось и следа. Только в глубине глаз ещё полыхало пламя, но оно быстро исчезало. Если допустить, что ты не околдована так, что даже Иннаро не может этого определить, а в самом деле явилась сквозь тени из другого «где и когда», — произнес он, — то это нужно использовать. По твоим словам, выходит, что прошло полтысячи лет с этого момента. Люди странно одеваются и ведут себя тоже не так, как теперь. Вспомни только твои поклоны. Однако это вполне объяснимо. «Течением времени меняются и обычаи, и мода», — сказала я зачем-то и пояснила. «Моя кузина, та самая пропавшая, хорошо разбирается в истории костюма. Она как раз и сказала, когда нас переодели в замке, Такие вот платья вышли из моды лет четыреста назад, а может, и все пятьсот. Хоть что-то сходится, верно? Если это можно считать важной деталью...» Грифон снова присел рядом со мной. «К слову, язык тоже меняется». «А я неплохо понимаю тебя, ты меня. Вдобавок, ты смогла прочесть текст в книге, которую я тебе показывал. А ей два десятка лет. Не так уж много, но с вековой давности трактатами толкователи бьются подолгу. Мне кажется, ты должна была узнать отдельные буквы, может, слова, но... Но, может, язык изменился не так сильно?» Перебила я, не удержавшись. «Кто знает. Есть и обратный пример». В Дзели он не меняется не то что веками, а тысячелетиями. Они свято блюдут его сохранность. Иннаро говорит правда, что в отдалённых провинциях столичных жители понимают с большим трудом. Но это касается только разговорной речи, не письменной. Кто знает, не переняли ли потомки этот опыт? Задумчиво произнёс он: "Сын Наро, осталось бы привести все библиотеки в порядок и следить за ними даже после смерти". Я не нашлась, что ответить. «Какой, говоришь, месяц и день у вас на дворе?» Спросил вдруг Грифон и взял у меня записную книжку. Луна полная, растущая, на уболи. Может, какие-нибудь звезды в это время года выглядят особенно ярко? «Луна растет», — ответила я. «А звезды? Их почти не видно, такие тучи. Но в это время года обычно лучше всего видно венец. созвездие, похожее на корону, с большими звездами на зубцах. Какое оно у стороне небо? На востоке? Я кивнула и добавила: летом видно только три звезды, те, что венчают зубцы, а зимой венец целиком. А еще в нем есть звезда, которая показывается раз в сто лет, а может реже. Она становится все ярче и ярче, ее видно даже днем. Потом также тускнеет и исчезает. Я перевела дыхание. Именно поэтому его вели, то есть дар Аран назначил испытание. При дворе сочли явление звезды хорошим знаком. Дедушка говорит это предрассудки, но... Не раз в сто лет, а раз в сто тринадцать. Пробормотал Грифон и снова вскочил. «Иди сюда, посмотри. На солнце?» Удивилась я, увидев, куда он указывает. «Да, то есть не на него само». Он поднял руку так, что широкая ладонь оказалась перед моими глазами, заслонив солнечный круг. «Немного выше и левее, видишь?» «Кажется, да», — ответила я и прищурилась. «Звезда, которую видно даже днём?» «Та самая?» «У нас пока что можно рассмотреть её только на рассвете или на закате. Но она делается всё больше и светит сильнее». «А где она находится по отношению к солнцу?» «На рассвете и на закате?» Тут же спросил Грифон, а я постаралась припомнить. Он же принялся черкать в записной книжке, Негромко ругаясь на отсутствие какого-то прибора под рукой, но сказал наконец: "Позже посчитаю точнее. Пока выходит, что ты впрямь говоришь о времени, которое наступит через четыреста пятьдесят с небольшим лет. И вы так спокойно об этом рассуждаете? После паузы спросила я. Вы же сами предположили, что я могу быть лгуньей, сумасшедшей, околдованный или все это разом. Ты да." А вот захолодовать блуждающую звезду никому не по силам. Она не меняла своих привычек примерно две тысячи лет, если верить ученым из Дзейли, а большие любители наблюдать за небом и вычислять закономерности. Поэтому не верить им смысла нет. И если я еще не позабыл уроков Инна Ро, что вряд ли, и принял во внимание необходимые погрешности, то выходит... Грифон улыбнулся. Выходит, ты не лжешь? А может быть, кто-то подучил меня, предположила я. Тоже посчитал, как должна двигаться эта ваша звезда и объяснил, что я должна говорить. Но зачем ему это, не представляю. Я даже не знаю, где очутилась. В самом деле, я совсем забыла о гостеприимстве, пробормотал Грифон. Ты в замке старой птицы Теса. Это я и так понимаю, но я беспомощно развела руками. Он не такой. В самом деле, «Оглядись. Неужели ты его не узнаешь?» Я послушно посмотрела по сторонам. «Там нет никакого сада. Только парк, но он не слишком-то ухожен. И... А это что? За деревьями?» «Королевский замок», — пояснил Грифон и вздохнул. «Постойте, я не понимаю». «А это тогда...» Я обернулась к лестнице, по которой мы спустились в сад, к дверям и стенам. «Просто флигель, в котором я могу укрыться от придворных и прочих». «Вообще-то я подарил его Иннаро за особые заслуги перед короной, но он не возражает, когда я гощу у него». «Почему ты так удивилась?» «Кроме этого в Лигеле у нас ничего нет», — ответила я. Голос почему-то сел. «Вот это всё, наверное, даже без правого крыла, и называется Замком Старой Птицы. А дальше, вон там, только парк. Я уже говорила о нём. Королевский дворец совсем в другом месте». Возле столицы. До нее дня три пути. Вот даже как. Грифон посмотрел на здание. Сейчас оно вовсе не выглядело древним и угрюмым, и не мудрено. Когда бы ему было состариться? О чём я думаю?» Мелькнуло в голове. «Я что, всерьёз воспринимаю эти бредни о звёздах, путешествии во времени и прочем?» «Нет, он всё-таки сумасшедший. А как же лето среди зимы? И это как объяснить? Что же случилось?» негромко произнес он, и я вздрогнула от неожиданности. Что могло произойти? Ты не знаешь? Я изо всех сил постаралась припомнить уроки истории. Но даты и имена правителей путались, словно я держала экзамен перед самым строгим в мире учителем — дедушкой. «Видимо, ты не сильна не только в писательных науках», — не без иронии сказал Грифон. А я вдруг вспомнила слова Иды. «Скажите, сударь, у вас есть братья и сестры?» «Нет», — ответил он, и тень набежала на его лицо. А «Другие родственники?» «Другие, несомненно, имеются. Ну, а то дальние. А если рассудить?» Грифон помолчал, потом закончил. «Я последний прямой потомок старой птицы». «Вот как!» — невольно воскликнула я. «О, простите. Инна Ро сказал мне, что случилось с вашим отцом, но не объяснил, как это произошло. Всё-таки не удержал язык за зубами». Едва заметно усмехнулся Грифон. Впрочем, это не тайна. Возможно, но я... Ты не знаешь. Кивнул он и посмотрел на солнце. Как я и думала, не мигаем. У меня было двое братьев, и я средний между ними. И новорожденная сестра. И мама, конечно же. Я молчала, дожидаясь продолжения. Отец затеял переговоры с Дзейли, и шли они весьма успешно. До такой степени, что посланник императора... Его родной брат пригласил отца на встречу. Это весьма почетно. «Встреча должна была состояться в приграничной крепости», — проговорил Грифон. «Отец взял меня с собой». «Почему? Вы же не наследник?» «Именно поэтому. Старший брат остался за отца, младшего он счел еще недостаточно взрослым, а мне уже исполнилось девять», — пояснил Грифон. «В будущем именно мне предстояло улаживать отношения с соседями, по поручению сперва отца, затем брата, и эта поездка была чем-то наподобие посвящения. «Не могу передать, до чего я был горд!» Он снова умолк, а я попыталась представить его ребёнком, счастливым тем, что отец берёт его в такое важное путешествие, на переговоры, как равного себе. «Это было ловушка, сказал он наконец. «Никто и ожидать не мог, и наши чародеи подвели...» инноро оказался сильнее их всех вместе взятых помню как лег спать после ужина с посланником думал не смогу уснуть до того был взволнован очнулся уже в кандалах но зачем выговорила я чего не добивались выкупа или отца обвинили в попытке покушения на посланника пояснил грифон и лицо его омрачилось конечно же он не злумышлял но некому было свидетельствовать в его защиту. Всю нашу свиту перебили. А вот обвинитель нашёлся. «Кто же? Имя тебе ни о чём не скажет», — усмехнулся он. «Один добрый сосед, которому не понравилась зарождающаяся дружба Карда с Дзейли. Ему, видишь ли, хотелось, чтобы торговые пути шли по его землям, не нашим. Да и старых обид хватало. Вот он и нашёл наивернейший способ очернить соперника». У дзейлинцев в порядке вещей такие поступки, и они не слишком удивились. Сказали, не стоит доверять чужакам. Но постойте, они что, даже не задумались, зачем вашему отцу убивать посланника? Не поняла я. Мотив имелся. Месть, пояснил Грифон. Много лет мы воевали с окраинными землями дзейли. Мир установился лишь несколько поколений назад, а для них это ничто. Мой предок погиб от руки подосланного убийцы. Его так и не поймали, поэтому сочли, что виноваты дзейлинцы. Они славятся такими мастерами. Наследнику убитого хватило выдержки для того, чтобы не устроить самоубийственную войну. Понятно же, что дзейли сильнее. Выступать против них бессмысленно, если только заманивать на свою территорию, скрываться в лесах и холмах и уничтожать отряды противника из-под но... «Никто не желал Карду такой жизни. От него бы ничего не осталось», — прошептала я. «Как знать, мы упрямые, могли бы держаться долго, но какой ценой? И о победе речи бы все равно не шло. Нам не хватило бы сил, чтобы сражаться на чужой территории. А самим напасть на Дзейли — это даже не смешно», — сказал он. «У комара в атаке на быка, и то больше шансов. Решили, что худой мир лучше доброй ссоры» а он оказался не таким уж худым. Продержался много лет до тех самых пор, пока отец не решил его укрепить. Хотите сказать, это была ошибка? Нет. ошибка было то, что он слишком доверял союзникам, ответил Грифон. Не следует сыну судить отца, но если этого не делать, есть риск повторить его промахи. а Я не могу себе этого позволить. И что же было дальше? Осторожно спросила я. Когда вы попали в плен? «Нас должны были казнить». «Да, Инна Ро сказал. Постойте, вы же упомянули, что это он сразил ваших чародеев». «Именно так. Придворный чародей должен выполнять приказ господина. Иначе зачем он нужен?» Взглянул на меня Грифон. «Но что-то показалось ему неправильным. Может, то, что люди обычно не берут на самоубийственное дело детей. Может, еще что-то. Он ведь мысли читает. Или угадывает». Заметила я, почему он не мог сказать хозяину, что ваш отец вовсе не собирался нападать, потому что никакого господина в крепости и не было. Я же сказал, это оказалась ловушка. Вельможу, который изображал посланника, и инноро воинов прислали туда с заданием, и они выполнили его с блеском. Конечно, он сообщил в столицу, но усмехнулся Грифон. Учитывая расстояние до ответа пришлось бы ждать. «Очень и очень долго. А с казнью тянуть не собирались. Ещё и бывший наш добрый сосед лил фальшивому посланнику мёд в уши. «Неужели Инна Ро не мог помочь вам сбежать?» — тихо спросила я, и он покачал головой. «Далеко бы мы ушли от конных преследователей?» Отец был ранен, к тому же. «Поэтому Инна Ро нашел нашёл единственный возможный выход. Поединок. Да, у нас бы это назвали «судом чести». Чародей императора — важная персона, и посланнику пришлось к нему прислушаться. Иннаро сказал, доказательств нет, только слово отца против слова обвинителя. Казнь невиновного ляжет тенью на весь императорский род, и допустить этого никак нельзя. Значит, чтобы выяснить, кто прав, а кто виноват, нужно устроить поединок. Он решит, на чьей стороне истина. Но почему он сам сражался, а не на челоем? Но Грифон остановил меня жестом. «Не спеши». Сперва заставили выйти на бой обвинителя. Отец, пускай раненый, легко разделался с ним. «И почему же его не отпустили?» «Потому что он должен был умереть», — ответил Грифон. «Не понимаешь? Попробую объяснить. Император не может признаться, что совершил ошибку. Тем более такую серьёзную ошибку. Едва не казнил возможного друга по навету его врага. И переложить эту вину на фальшивого посланника тоже не вышло бы. Приказ Тому и Инноро отдавал личный император. Это уже не тень, а позор на веки вечные. «И чтобы его избежать, проще убить пленника?» — воскликнула я. «Что за дикость?» «Не просто убить, а убедить всех, кто при этом присутствовал. Что состоялся высший суд?» — заметил он. «А свидетелей было много». «Понимаю», — сказала я. «Кажется, понимаю. Против инна Ро, чародея, у вашего отца не было ни единого шанса, верно?» «И значит, именно так», — ответил Грифон. инна Ро еще заставил его уговаривать. Так-то подумывали просто подержать отца без воды и еды пару суток. Тогда его прикончил бы и средний боец, если бы прежде не доконал рано. Но старик заявил, что это бесчестие тоже ляжет позором на тех, кто его учинил. Он умеет заговаривать зубы. Слово за слово все уверились в том, что придётся выставить против отца-чародея. Форма обычая соблюдена, а что до его духа, это правда такие мелочи. Он ещё сказал, что потребовал вас в награду за победу, вспомнила я. Да, это было единственным шансом спасти мне жизнь. Иначе меня отправили бы в круг вслед за отцом, сказал он. По-моему, Инна Роз заявил, что намерен воспитать из меня бойца, которому не будет равных, а потом использовать для завоевания Карада. Дескать, здешние люди никогда не склонятся перед наземными захватчиками. А вот перед сыном злодейски убитого короля они ведь не будут знать, кто дёргает этого юнца за ниточки. И и что же дальше? Инна Роз держал слово, пожал плечами Грифон. «Воспитал из меня бойца». Равных себе я действительно еще не встречал, во всяком случае среди людей. «Я хочу сказать, как вы вернулись в Карт и когда?» «Довольно скоро», — после долгой паузы ответил он. «Почти два года я прожил в Дзейли у Иннаро. Он сумел достучаться до императора и объяснить ему, что тот зря прислушался к навету и решил действовать, не собрав достаточно доказательств. За это Иннаро немедленно отправили в ссылку». «Не понимаю, как же так? Ведь он сказал правду». «Ну, разумеется. И подтверждение правоты у него имелись», — согласился Грифон. «Но я ведь сказал уже. Император не может признать ошибку. Однако он может попытаться её исправить». «О, кажется, я догадываюсь», — пробормотала я. народ отправился в ссылку, а вы, как его ученик, последовали за ним. В Кар, верно?» «Если говорить совсем просто...» «То так и было», — кивнул он, сорвал травинку и принялся грызть. «Я в детстве тоже так делала, пока матушка не объяснила мне, что можно подхватить какую-нибудь заразу. Мало ли кто походя плюнул на эту травинку. А что нас здесь встретило? Страшно вспомнить». Я испуганно взглянула на него. Грифон смотрел в пустоту, и лицо его сделалось отрешенным. «Я ведь сказал, что у меня была мать», — сказал он наконец. «Два брата и маленькая сестра». Да, у них даже могил нет. Те, что в склепе пусты. Просто каменные ящики. Как же... Я осеклась, потому что спрашивать о подобном страшно. А Грифону наверняка больно говорить об этом, даже если... Нет, он ничего не выдумал, — подумала я. Не может человек так притворяться. Но если он не сумасшедший. И я тоже не лишилась рассудка. Выходит, всё это происходит за правду? Я в далёком прошлом? И даже, кажется, знаю, в какое именно время попало».